гендер и взрослый человек. Кэрол Джиллинген провела исследование отличий, основанное на изучении образов, которые мужчины и женщины имеют о себе и своих достижениях. Женщины чаще описывают себя в терминах личных взаимоотношений и дают оценку собственным достижениям с позиции их пользы для других. Для мужчин женщины чаще всего играют роль внимательных помощниц. Но к качествам, которые требуются для этого, мужчины относятся пренебрежительно. Форма успеха для мужчин – личные достижения. Внимание женщин к взаимоотношениям с людьми мужчинами расценивается как слабость. Женщины находили весьма сложным следовать строгому моральному кодексу и одновременно не наносить никому ущерба. Дело в том, что в прошлом женщины проявляли почтение к мужской точке зрения. понимая, что обладают теми качествами, которые у мужчин отсутствуют. Женская самооценка зависит больше от того, каких вершин они достигли, помогая другим. Позиции, занимаемые в различных культурах разными полами, могут существенным образом различаться. До сих пор неизвестно о таком обществе, где женщины обладали бы большей властью, чем мужчины. Везде главной целью женщины является воспитание детей и ведение домашнего хозяйства. когда политика и военная деятельность остается все-таки прерогативой мужчины. Несмотря на то, что в развитых государствах межполовое разделение труда сейчас не так явно, как в доиндустриальных, но и там мужчины продолжают количественно превосходить женщин во всех областях, имеющих отношение к власти. Власть мужчин называют патриархатом. Мужчины получают возможность господства, потому что роль материнства центральная в жизни женщины. младенцы беспомощны и для того чтобы ухаживать за ними нужно очень много времени. Первоначальная физиологически обусловленная близость матери к ребенку, которого она родила и выкармливает, естественным образом приводит к тому, что она продолжает и далее заботиться о детях и воспитывать их. мужчины властвуют над женщинами не по причине превосходящей физической силы или более мощного интеллекта, но лишь потому, что до распространения надежных средств предупреждения беременности женщины находились всецело во власти биологических особенностей своего пола. Для огромного большинства населения в доиндустриальном обществе и для многих людей в государствах третьего мира сегодня производственная деятельность и труд в домашнем хозяйстве не были разделены. Производство велось либо на дому, либо не вдалеке от дома. Обстановка переменилась, когда домашнее хозяйство перестало быть местом основной работы, а производство переместилось на механизированные фабрики. Но привычное отношение к семье, как к единой производственной группе, сохранялось, как и раньше нанимали целые семьи. В частности, если мужчина устраивался на фабрику, члены его семьи становились домашними слугами или батраками. Занятость женщин вне домашнего хозяйства оставалась низкой до начала 20 века. Работали в основном молодые незамужние девушки. Их заработная плата, чаще всего, напрямую пересылалась родителям. Выходя замуж, они выбывали из рядов рабочей силы. Именно тогда было положено начало росту численности женщин среди оплачиваемых работников. В основном на этот процесс повлияла нехватка рабочих рук во время Первой мировой войны. После войны мужчины снова заняли большую часть этих рабочих мест. но к старым порядкам уже не было возврата. Но все же доля женщин, занимающихся оплачиваемым трудом, по-старому значительно меньше, чем доля мужчин. Женщины-рабочие в настоящее время выполняют преимущественно низкооплачиваемую, рутинную работу. Такое положение сложилось как в результате изменений в структуре занятости, так и под влиянием стереотипных взглядов на роль женщины. В 1850 году в Великобритании процентов клерков были мужчинами. Быть служащим тогда означало занимать ответственный пост, обладать знанием бухгалтерии и нередко принимать на себя обязанности управляющего. Даже самый незначительный клерк занимал определенное положение на социальной лестнице. 20 век принес с собой автоматизацию делопроизводства, а следовательно, и значительное падение статуса конторского служащего и секретаря. снижением требований к их квалификации, а также уменьшение их жалования. По мере уменьшения престижности этих рабочих мест и уровня заработной платы, открывавшиеся вакансии заполнялись женщинами. Хотя женщины в последнее время и добились некоторых успехов, посигнув на те виды деятельности, которые традиционно считались мужскими, их достижения остаются весьма скромными. Когда пост премьер-министра Великобритании впервые заняла женщина, Это рассматривалось как огромный шаг вперед для изменения положения женщины. Но фактически тогда в состав законодательных органов Великобритании входило значительно больше мужчин, чем женщин, и сегодня это положение мало меняется. Проведенное недавно в Великобритании исследование было посвящено изучению взглядов управляющих, проводивших собеседования с женщинами, которые претендовали на должности технических работников в системе здравоохранения. Исследователи обнаружили, что управляющие всегда задавали женщинам вопрос, имеют ли они детей или намереваются их иметь. Вместе с тем, эти сведения практически никогда не пытались получить у мужчин. Сами управляющие объясняли это так. Женщинам с детьми требуется дополнительное свободное время в период школьных каникул или при болезни ребенка. Воспитание детей является в первую очередь заботой матери, а не отца. Некоторые управляющие расценивали свою заинтересованность по этому поводу как выражение заботы по отношению к женщинам. Но большинство рассматривало вопросы такого рода, как составную часть, поставленной перед ними задачи – выяснить, в какой степени претендентка на должность может стать полноценным членом рабочего коллектива. Возможность, что мужчина примет участие в воспитании, не принималась в расчет ни одним из участников опроса. Также женщины прерывали свой стаж при рождении ребенка и за это время могут терять навыки. Собственно, средняя заработная плата женщин много ниже, чем у мужчин, хотя разрыв сокращается. Женщины чаще выполняют низкооплачиваемую работу, но даже в рамках одной и той же профессиональной группы они обычно получают меньшее жалование по сравнению с мужчинами. Множество британских женщин живет в бедности. Это особенно типично для тех, кто оказался главой семьи. Проблема бедности стоит актуальнее всего для женщин с маленькими детьми, нуждающимися в постоянном уходе. Порочный круг. Женщина, имеющая возможность занять хорошо оплачиваемую должность, вынуждена оплачивать уход за ребенком. В противном случае она начинает работать неполный день, ее заработок падает, любые перспективы служебного роста исчезают. Кроме того, она теряет и другие экономические льготы, например, право на получение пенсии, которым обладают занятые полный рабочий день. Домашняя работа стала невидимой, в то время как настоящая работа приобрела все более четкие очертания, так как подразумевала прямое вознаграждение за труд. Кроме того, в последнее время было изобретено много приспособлений для облегчения домашнего труда. Появление горячего и холодного водоснабжения, электричества и газа упразднило ряд функций, требовавших больших затрат времени. Трудосберегающее оборудование, пылесос и стиральные машины сократило объемы тяжелой работы. Сюрпризом явилось то, что среднее время, используемое женщинами для работы по дому, сократилось весьма незначительно. Благодаря хозяйственно-бытовым приспособлениям некоторые виды домашней работы, на которые затрачивалось больше всего сил, исчезли, но их заменили новые. Увеличились в частности затраты времени на воспитание детей, покупку товаров и приготовление пищи. Как ни странно, только с улучшением положения женщин, хоть и незначительным, началось особенно активное развитие феминистских движений, борющихся за права. Прогресс женского движения в определенной степени повлиял на отношение мужчин к работе, по дому и вне дома, но даже самые либеральные мужчины, как и раньше, придерживались установившихся стереотипов поведения. Тенденция к росту числа женщин в составе трудовых ресурсов повлияла и на домашний труд. Замужние женщины, работающие вне дома, выполняли меньше работы внутри, хотя почти всегда брали на себя ответственность за ведение домашнего хозяйства. Но приемы, с помощью которых они справлялись со своими делами, значительно переменились. Они могли заниматься работой по дому только вечером и по выходным. Неоплаченный труд в домашнем хозяйстве имеет исключительное значение для экономики. По оценкам, В промышленно развитых странах в домашнем хозяйстве создается от 25 до 40 процентов национального богатства. Домашняя работа служит фундаментом для остальной части экономики. От безвозмездных услуг, услуг домашнего хозяйства, зависит существование огромной части активных трудовых ресурсов. Феминисты неоднократно отмечали и рассматривали важность домашней работы. В течение продолжительного времени социологи определяли работу как оплачиваемую работу вне дома. Феминисты показали, насколько ошибочным был такой взгляд. Они дали толчок к исследованиям деятельности и положения женщин во многих сферах общественной жизни, где ранее такими исследованиями пренебрегали. Хотя подобные частные проявления возникли сравнительно недавно, феминизм имеет длительную историю, восходящую к концу XVIII века. Одной из первых работ Развивавших феминистские идеи была книга Мэри Уолстон-Крафт Защита прав женщин, впервые опубликованная в 1792 году. А в конце 60-х годов XX -го века женские движения вновь стали набирать силу. За минувшее с тех пор время феминизм стал важным фактором мирового развития, в том числе и во многих странах третьего мира. Женские движения сегодня имеют дело с намного более широким кругом проблем, чем прежде. Они борются за экономическое равенство, разрешение абортов, изменение законодательства о разводах и многое другое. Ученые, участницы феминистского движения, работающие в области общественных наук и во многих других сферах, заставили пересмотреть принятые прежде взгляды и теории. Значительная часть проведенных в последние годы исследований, рассматривающих как исторические и культурные факторы, влияющие на положение женщин, так и более широкие вопросы отношения полов, стали возможными лишь благодаря влиянию современного феминизма. Но существуют другие проблемы, с которыми прямо или косвенно сталкиваются многие женщины. Это связано с использованием мужчинами своего превосходства в социальном или физическом плане – домашнее насилие, сексуальные посягательства и изнасилование. Иногда это применяется и женщинами против мужчин. Но, как правило, именно мужчины выступают в роли агрессоров, а женщины – в роли жертв. Дом часто считают безопасным, но домашнее насилие очень хорошо знакомо многим женщинам. Насилие по отношению к женщине было типичной частью браков в Средневековье и на заре промышленной революции. Раньше даже не было законов, запрещавших мужчине физическое насилие по отношению к жене, за некоторыми исключениями. Сейчас женщины лучше защищены юридически, но жестокое обращение по-прежнему распространено. Обычно полиция выбирает политику невмешательства в семейные конфликты, что делает стражей порядка бесполезными. При подобных вызовах они ограничиваются погашением конфликта, но не ищут виновного. Женщинам, подвергающимся насилию, бывает трудно навсегда покинуть дом по различным причинам, в том числе из-за ответственности за детей. На рабочем месте права женщин обеспечить легче, но сексуальные посягательства тоже распространены. Это явление может принимать самые вопиющие формы, в частности, когда женщине навязывается половая близость под угрозой увольнения. Хотя в большинстве случаев сексуальные посягательства более тонкие. Например, намекают, что женщина могла бы рассчитывать на определенные поблажки при большей доступности. Есть мнение, что женщины должны спокойно относиться к нежелательным разговорам на сексуальные темы, жестам и попыткам физического сближения и лишь подыгрывать. Разумеется, не просто разграничить посягательство и обычный флирт. 70% женщин Великобритании в течение длительного времени подвергаются сексуальным посягательствам на работе. Домогательство сослуживцев может оказаться единичным эпизодом, а могут систематически повторяться. И тогда женщины начинают испытывать трудности в поддержании привычного трудового ритма. Могут не выйти на работу, сказавшись больными, или вообще прекращают работать. Помимо насилия дома и домогательств на рабочем месте, существует изнасилование. Но типичное мнение об изнасиловании неверно. Неверно, что женщина не может быть изнасилована, если она будет сопротивляться, что только привлекательным женщинам грозит изнасилование, что большинство насильников психически нездоровы. Часто изнасилование планируется заранее. В основном изнасилование – следствие соединения сексуальности с ощущением силы и превосходства. Связь между изнасилованием и похотью сравнительно слаба. Половой акт имеет гораздо меньшее значение по сравнению с унижением женщины. Немногие разделы социологии так развивались в последнее время, как изучение гендера. Это значительное следствие изменений в жизни общества. Различия полов, взгляды и нормы поведения представляются сегодня иначе. Эти изменения влияют на многие социальные институты, как и на сексуальное поведение или семейную жизнь.